«Кто такой конгрессмен Фрэнсис?» Помощник посла Валентин Рожков появился в двери. В приемный главный редактор газеты «Дейли news Громыко задумчиво посмотрел на него. «Опять станет задавать каверзные вопросы?» «Нет, сегодня он в отличном настроении», — улыбнулся помощник посла. «Экспансивный редактор тряс послу руку». «Я хочу сердечно поблагодарить вас за помощь». «Наши корреспонденты прислали первый репортаж», из расположения частей Красной Армии. Будем читать, — осторожно откликнулся Громыко. А у меня еще одна просьба. Я хочу взять интервью у маршала Сталина. Товарищ Сталин — верховный главнокомандующий воюющей армии и глава государства. Он очень занят, но иногда же он дает интервью. Редко. Позволю напомнить вам, что я редактирую главную газету страны. К нам прислушивается вся Америка и даже президент Рузвельт. «Даже президент?» — громыко позволил себе легкое сомнение. «Мою газету он читает первой», — уверенно ответил редактор, «и воспринимает наши оценки и советы». «Я работаю здесь не первый год. Нет ощущения, что президент Рузвельт нуждается в чьих-то советах», — мягко заметил советский посол. «А вот и нуждается», — ухмыльнулся главный редактор. «Он прислушивается к жене, к адмиралу Джонсу и к конгрессмену Фрэнсису» чья племянница теперь работает в Белом доме, и к моей газете. Ну что же, — сдался Громыко, — обратитесь с официальной просьбой к товарищу Сталину об интервью, а я перешлю ее в Москву, сопроводив своими благожелательными комментариями. Когда редактор ушел, Громыко вызвал гнатенко Вам что-нибудь известно о конгрессмене Фрэнсисе? Что он за человек? Какие у него взгляды? Из кабинета Андрей Андреевич перешел в свою служебную квартиру. Сказал жене, «Одевайся, мы едем в оперу». «Что случилось?» — удивилась она. «Я уж и не помню, когда мы последний раз были в опере». «Я внезапно ощутил любовь к оперному искусству», — признался Громыко. Настроение у него было превосходное. Они оказались в одной ложе с пожилой парой. Это были конгрессмен Фрэнсис и его жена. «Господин посол», — приветствовал Громыко. «Могу ли я осведомиться, как дела на фронте?» «Сейчас идут бои за освобождение Белоруссии. А вы знаете, что родители моей жены из Витебска?» «Неужели?» — поразился Громыко. «Так мы с вашей супругой земляки? Мы с женой тоже из Белоруссии?» «Говорят, Белоруссия сильно разрушена». Разрушено очень много, подтвердил Громыко. «И сейчас в Москве задумались о том, как ее восстанавливать». «Чем помочь?» — поинтересовался Фрэнсис. Я спрашиваю искренне. Я-то родом из Греции. Греки и русские всегда помогали друг другу. Тем более, что мой соотечественник Аристотель Азис попросил вам всячески содействовать. А его слово для меня важно. Он, знаете ли, становится важной фигурой. Белоруссия нуждается очень во многом, но у нее нет возможности сказать о себе. Сейчас создается ООН, и мы считаем, что Белоруссия, которая пережила столь многое, Должна быть принята в состав объединенных наций, чтобы после разгрома Германии участвовать в сохранении мира. — Это справедливо, — согласился Фрэнсис. — Я скажу об этом президенту. Мы с ним часто вместе обедаем. У жены остались родственники Беларуси. Как вы думаете, они живы? Если вы назовете мне имена и адреса, попытаюсь узнать».